Выходные прошли без происшествий. С одной стороны, у меня появилась наконец-то возможность заняться предстоящими торжествами, которые неумолимо приближались. С другой, настроение было паршивое, и делать ничего не хотелось. Тем не менее, так как Шилов сам предложил свою помощь с рестораном, я не могла ее не принять. Поэтому в субботу, как следует отоспавшись, мы отправились в заведение под названием У Лейлы. Его посоветовал мне сынуля. Они с приятелями стали завсегдатаями этого места с тех пор, как Дэн написал парочку картин по заказу владельца. Несмотря на женское имя в названии, владельцем был мужчина — Муслим Тулеев. Дэн объяснил как-то, что Лейлой звали собаку Тулеева, немецкую овчарку, в которой он души не чаял и не придумал ничего лучшего, как увековечить свою любимицу, назвав ее именем ресторан. Лейла понравилась мне сразу, как я вошла внутрь. Приглушенный зеленоватый свет, бело-зеленая гамма мебели, светильников, скатертей и салфеток, большие окна, из которых открывался потрясающий вид на зеленый парк и канал». В ресторане имелся огромный банкетный зал, который я и планировала снять для нашей с Олегом свадьбы, но не успела вовремя подтвердить заказ и теперь боялась, что его аннулировали. Опасалась я зря. Тулеев заверил нас, что еще не поздно платить услуги. Мы с радостью выложили кругленькую сумму, после чего потратили еще около часа, уточняя меню. В воскресенье Когда Олег отправился на йогу, позвонила Лариска, и мы снова рванули по магазинам в поисках свадебного платья. Ни одно из тех, что я примеряла, мне не нравилось, и наши метания закончились в том же самом магазине, где продавался наряд, который у меня так и не хватило духу приобрести. Сначала я не хотела заходить туда. Боялась встретиться с продавщицей, так старавшейся продать мне платье. Лариске удалось убедить меня, и, к счастью, той женщины не оказалось. Вместо нее нас приветливо встретила девушка лет 25 и любезно предложила примерить несколько платьев из новой коллекции, которую лишь вчера доставили. Наряды были красивыми. Но каждый раз, выходя из примерочной и крутясь перед зеркалом в полный рост, я бросала взгляд на манекен, одетый в то самое кремовое платье. — Ну давай же, — сказала Лариска, проследив за моим взглядом. — Пример еще раз. За это денег не берут. Я решительно отказалась. Зачем расстраиваться, если я все равно никогда не смогу потратить такую сумму? Зато мы купили кучу всяких приятных мелочей, хотя Лариска продолжала всю дорогу ворчать на меня, обвиняя в нерешительности. А в понедельник я принимала практикантов. Троих мальчиков и пятерых девочек из первого медицинского. Леночка Изюмская сделала даже больше, чем я просила. Она устроила так, что Денис оказался в отделении анестезиологии и реанимации и я могла постоянно держать его в поле зрения. Меня поразила перемена, произошедшая с молодым человеком всего за несколько дней, прошедших со времени похорон. Денис сильно похудел и спал с лица, хотя и раньше был довольно худощавым. Под глазами залегли темные круги, появились горестные складки вокруг рта и на лбу. Странно видеть их на таком юном лице. Тем не менее, держался он прямо, делая вид, что с ним все в порядке. Сопровождал ребят мужчина лет 45, Высокий, довольно импозантный, несмотря на глубокие залысины. Мне показалось, что больничный халат выглядит на нем слегка неуместно. Этот человек скорее походил на бизнесмена средней руки, нежели на медика. Однако халат не был застегнут, и я смогла увидеть под ним дорогой костюм. А прекрасно подобранный галстук говорил о том, что мужчина не чужд модных тенденций. «Туполев», — представился мужчина, протягивая мне руку для пожатия. «Сергей Витальевич, вы наверняка уже поняли, что я руковожу практикой этих замечательных студентов». Я уже объяснила им, что попасть в вашу больницу — большая удача. Вы слишком снисходительны, — улыбнулась я, разглядывая вновь прибывших. Из них больше всех выделялась одна девушка, очень высокая, стройная и гибкая, как Лиана, черноволосая обладательница раскосых глаз удивительного изумрудного цвета. Возможно, такой эффект создавали линзы, но это не имеет значения. Девочка выглядит потрясающе, и место ей на подиуме, а не в больничной палате. Звали красотку Лианой. Остальные казались обычными девчонками, очень молодыми, не слишком привлекательными, но глаза их мне понравились. Я обычно хорошо читаю по глазам. В них отражается не только интеллект — но и отношение к собеседнику, к самому содержанию разговора, к миру вокруг. Парни выглядели полными антиподами. Один, назвавшийся Игорем, был маленьким и полноватым, с непослушной копной кудрявых волос. Он постоянно поправлял очки в толстой пластиковой оправе, все время сползавшие по переносице Курнусового носа. Другой, ростом почти с Дениса. Чёрненький, востроглазый, походил на цыгана. Звали его Русланом. «Но, Агния Кирилловна», — сказал Туполев, закончив с представлениями и сказав пару слов о каждом, — «оставляю вас. Конечно, они предупреждены о том, что на втором курсе не стоит рассчитывать на большое внимание со стороны старшего медперсонала». Они здесь для того, чтобы изнутри увидеть работу больницы, а потому должны начинать с самых азов. Вы, насколько я знаю, уже не впервые работаете с практикантами. Я наводил справки и узнал, что студенты от вас в полном восторге. Поэтому за своих ребят я спокоен». Мы попрощались, и Туполев направился к лифтам. Случайно, посмотрев на Дениса, я заметила, что его глаза устремлены в спину руководителя практики. Меня поразило то, каким тяжелым был этот взгляд». Как водится, я произнесла небольшую, заранее заготовленную речь о пользе практики, закончив заверениями в том, что если у ребят появятся вопросы или что-то покажется слишком сложным, они могут без колебаний обращаться ко мне или любому другому врачу в отделении. Также я посоветовала им не беспокоить заведующую без особой нужды. Лучше, чтобы она вообще не замечала их присутствия. Затем я представила их старшей медсестре и оставила ребят на ее попечении. «Обратите особое внимание на блондина, Тарья Борисовна», — тихо сказала я, наклонившись к самому уху старшей. «Если что, сразу ко мне». Она, понимающе кивнула. «Отношения с медсестрами у меня непростые, особенно с теми, кто помоложе». Когда я жалуюсь на это Шилову, он только смеется и отшучивается, считая, что девчонки просто завидуют красивому врачу-анестезиологу с безупречной репутацией, к тому же любимице заведующей. Я же считаю, что медсестрам просто не нравится моя требовательность. Работа сестры в нашем отделении отличается от работы других медсестер. Она более ответственна, так как приходится иметь дело с гораздо более тяжелыми пациентами. Уход в этом случае, по моему глубокому убеждению, должен быть самым тщательным, а он таковым не являлся в подавляющем большинстве ситуаций. Молодежь считает, что я придираюсь, сестры постарше в основном соглашаются. К последним относится и Дарья Борисовна Луткина, старшая медсестра, женщина пожилая и с тяжелым характером. Однако мы с ней прекрасно уживаемся, так как придерживаемся паритетных отношений. Я называла ее по имени-отчеству, хотя многие врачи, даже гораздо моложе Луткиной, считали возможным обращаться к ней на «ты». В ответ на это старшая лишь поджимала губы, словесно не выражая своего возмущения, но не заметить, что она считает такое положение дел неприемлемым, невозможно. Поэтому я точно знала, Луткина в точности выполнит мою просьбу, Денис без присмотра не останется. До следующей операции оставалось еще полчаса, и я решила заглянуть к заведующей, чтобы поговорить о покойном Политаеве. — Не знаю, что вам и сказать, — вздохнула Елена Георгиевна, когда я вкратце изложила ей суть дела. То, что пациент в больнице умер от газовой гангрены, возмутительно. Но, видите ли, это не проблема нашего отделения, Агния Кирилловна. В реанимационной палате все шло прекрасно. На всякий случай я все же выспросила подробности у дежурной сестры. Она отрицает, что имелись хоть какие-то причины для беспокойства. И знаете что? Я ей верю. Почему вы так взволнованы? Я промолчала. «Заговорить означало бы рассказать об участии в деле ОМР, а это не понравилось бы Лицкевичусу». «Это потому, что Полетаева оперировал Шейлов?» — спросила Хлопкова, участливо глядя на меня из-под очков. «Вы хотите ему помочь?» Она, сама не подозревая того, бросила мне спасательный круг, и я с готовностью за него ухватилась. «Честно говоря, он очень переживает», — сказала я. «Я понимаю», — кивнула Хлопкова. «Но не стоит пороть горячку раньше времени. Во-первых, насколько я знаю, тело выдано родственникам, и они сами отказались от вскрытия. Во-вторых, больнице невыгодно поднимать шум, поэтому вряд ли Шилову стоит ожидать неприятностей со стороны главного. Ну и, наконец, в-третьих... «Этот Политаев, насколько я знаю, вел не самый правильный образ жизни. Инфекция могла быть занесена и не во время операции, а операция лишь спровоцировала ее развитие, верно?» «Это так», — кивнула я. «Но вам не кажется, что смерть наступила слишком быстро? Кроме того, газовая гангрена — это нелегкая простуда, ее невозможно не заметить. Симптомы очевидны, но от пациента не поступало жалоб». — А вы знаете, Агния Кирилловна, всегда случается исключение из правил. Гангрена и в самом деле развивается не слишком стремительно в большинстве случаев. Однако, коль скоро все произошло так быстро и неожиданно, мог наступить делирий, а впоследствии кома. Так как все произошло ночью, никто ничего не заметил. Я выходила от охлопковой с тяжелым чувством. Снова вспомнились слова Леонида о том, что никто не должен умирать один. Я бесконечно уважаю заведующую и как человека, и как блестящего специалиста и руководителя, но и она, похоже, не считает нужным беспокоиться о таком человеке, как Полетаев, человеке, чья смерть никого не тронула. Или, может, все-таки тот, кто представился братом и забрал тело, и в самом деле находился в родстве спокойным. Может, Политаев умер один, но будет похоронен тем, кому он не безразличен? Хотелось бы на это надеяться.